Париса. Тристан, слава богу, увернулся. «Боже, черт!» — выругался он с трудом, спасаясь от гнева Либи Роутс, который, видимо, считал заслуженным. Словно это его проблемы с моралью каким-то непостижимым образом привели к ее исчезновению. Если бы Париса следила за ритуалом менее пристально, то нашла бы смешным. То, как внезапно Тристан распрощался с комплексом выжившего. Однако нечто подсказывало ей, что ничего смешного в происходящем нет. Париса взглянула на Рейну, которая с момента пробуждения после обряда не переставала хмуриться. Но точно ли подходит слово «пробуждение»? Похож ли обряд на сон? Париса осторожно пустила в ход свою магию, проникая в ум Рейны, как лучики света проникают через трещинки. Рейна тут же распознала вторжение. «Неплохая попытка», — мысленно сказала она, изобразив жест, который иначе как культурным не назовешь, и быстро затехла. Вот, собственно, поэтому Париса ни с кем надолго и не оставалась. Со временем чужой образ мысли становится очевиден. В иных обстоятельствах ответ Рейны можно было бы счесть проявлением близости или дружбы. Но сейчас она лишь требовала не надоедать». Краем глаза Париса заметила усмешку Атласа. «Находите это забавным?» — телепатически спросила она. Атлас никак не ответил. Ни мысленно, ни жестом. С самого начала инициации он проявлял чудеса невозмутимости. Сведя свое присутствие к загадочному сидению в тени книжных полок, Париса даже подумывала залезть к нему в голову, но понимала, что все усилия окажутся тщетны. Сегодня Да и вообще, с тех пор, как пропала Либи, его защита была особенно крепка. Что само по себе подозрительно. Впрочем, сейчас было не место и не время думать об этом. Париса вновь обратила внимание на Рейну, которая все еще злилась. Видимо, чувствовала себя неловко из-за фантома Париса в своем воображении. Было бы о чем париться. Как будто Париса себя раньше голой не видела. Среди ее партнеров попадались любители снимать пикантные видео к тому же что бы там париса не говорила другим или скорее во что бы не позволяла им верить большую часть своих денег она получила за работу на торщицей в студенческие годы она уже давно приняла факт что всех интересует лишь ее внешний вид как у тех же цветов или статуи и научилась принимать эффектные позы и смотреть выразительней, чтобы все видели только ее лучшие стороны. На свое отражение в чужих глазах Париса смотрела совершенно спокойно. Так она понимала, с чем именно надо работать. Многим состоявшимся художникам и студентам хватало смелости показать Парисе, что именно их в ней зацепило. Блеск в глазах или игра света и тени на грудях, загадочная полуулыбка Моны Лизы или узкая, как перемычка, песочных часов талии Это была их главная цель — идеально уловить и передать ее красоту, но Париса, наблюдая, как разных творцов привлекают разные элементы ее образа, поняла иное. Изображая ее, они раскрывали себя. Париса привыкла смотреть на себя чужими глазами, Не то, что Рейна. Ей явно было очень неудобно взирать на себя сквозь призму восприятия Ника. Неужели она и правда ни разу не задумывалась о том, как ее видят окружающие? Скорее всего, нет. И Парису это почти веселило. Рейну, которая воспринимала всех упрощенно, Париса считала любопытным экземпляром. Для Рейны суть людей сводилась к каким-то основным качествам. Манипулятор Париса — Нарцисс, Калом, неуверенный, Тристан, верный кому-то, но не ей. Ника. Это рациональный взгляд, лишённый истинного понимания сути вещей, причин и следствий. А потому Рейна ожидала от окружающих рациональных, сообразных принципам и характеру поступков. И в этом, конечно, заключалась её уязвимость. Рейна Море всё ещё не осознала, что люди как это недосадно, досадно, склонны раскрываться в самой непредсказуемой и нелогичной манере, какую только можно вообразить. Было даже немного жаль, что этой симуляции не видит Либи Роудс. Париса насладилась бы ее унижением. Либи не понимала людей и потому верила Парисе, хотя все указывало на то, что верить ей нельзя. И сторонилась Тристана, несмотря на то, что он как раз... Тот единственный человек, который не стал бы действовать против Либби. Странно, как при всем, при том, чего она не знала или не понимала, она сумела прочитать свой класс куда точнее, чем удалось бы Рейне. Бариса ощутила острый укол неудовольствия. Даже спустя месяц она не любила вспоминать об отсутствии Либби. Ей не нравились потери, ведь она не понимала чувства печали, и вместо нее испытывала обычно досаду, нервозность, как если бы ей свело ногу судорогой. Печаль других Париса воспринимала как отвратительные проявления слабости. Но, к несчастью, грусть была заложена в человеческой натуре. Даже чувствуя нотки тревоги, она запрещала себе ее испытывать. Стоит однажды впустить в душу скорбь, и та тебя затопит. Здесь с ней согласился бы Калум. В пузыре симуляции Либи постепенно брала верх над Тристаном. Он явно винил себя в ее пропаже, как дурак, ведь это было совершенно напрасно. Хотя справедливости ради стоило отметить, что в последнее время он много чего по своей дурости делал напрасно. Калум, будто подслушав ее мысли, указал парисе на симуляцию в которой Либи как раз чуть не оставила Тристана без глаза печальненько париса скосила на него взгляд а потом снова посмотрела на происходящее в симуляции тристан попытался применить физическую магию но вышло ожидаемо средне учитывая что билсон с одним из пары одареннейших магов физиков своего поколения Проекция Либби швырнула в Тристана какой-то детской хлопушкой. Тот, упав на колено, распылил крохотный огненный шарик. Ловкости Тристану было не занимать, и это в нем Парисе очень нравилось. Она посмотрела на Калума, беспечно наблюдавшего за вялыми попытками Тристана сражаться. Видно было, что внутренний конфликт не дает Тристану нанести хоть сколько-нибудь сокрушительный удар. В некотором смысле зрелище и правда выходило печальным, хотя Калум в последнее время часто предавался определенным фантазиям, и по сравнению с финалом многих из них смерть от огня в бою с Либеролдс казалась не такой уж и грустной. Точнее говоря, Калум видел сны, а если совсем уж предметно, то в них он убивал Тристана. Обстоятельства смерти никогда не менялись. Грёзы Калума напоминали кошмарную петлю времени, а сцены сложила столовые. Калум пробовал много сценариев и видов оружия: в одну ночь бил на канделябром, в другую душил подушкой от кресла, пробовал, разумеется, и голыми руками, в этом даже проступало нечто сексуальное. А ещё подсыпал яд в суп, что было глупо. Все знали о стойкой неприязни Тристана к бульону. Ладно, шут с ними, с методами, но откуда в принципе такие фантазии? Калум и сам вряд ли знал. Может, он видел в своих обиде и ненависти проявление маскулинности и силы, хотя вел себя как одинокий всеми забытый ребенок. Очень печально, согласилась наконец Париса. Калум бросил на нее насмешливый взгляд и благоразумно отвернулся. Трестант все еще сражался с проекцией Либи. Ника наблюдал за ними, подавшись вперед и уперев локти в колени, явно анализировал бой. Он непрерывно следил, как Либи отражает удары, атакует и мечет огнем, при этом в его голове непрерывно варились тяжелые мысли, не покидавшие его весь прошлый месяц. Рейна, единственная, кто был интересен Парисе, по-прежнему закрывала свои мысли, И это бесило. «Тебе не кажется странным?» Небрежно подумала в ее сторону Париса. «Что от нас не требуют победы? Это же не какая-то игра. Это симуляция. Так в чем же цель?» Рейна показала рукой непристойный жест, и Париса мысленно вздохнула, сдаваясь. Она обернулась к Далтону, который как раз смотрел на нее. «Вижу, что ты что-то задумала». Передал он ей свою мысль. Он редко обращался к ней при других напрямую. Даже не редко, а вообще никогда. Тем более, что сейчас в комнате находился Атлас. Хотя, если так подумать, именно присутствие Атласа, наверное, и развязало ему язык. «Я ничего не задумала», — беззаботно заверила его Париса, прекрасно понимая, что Атлас наверняка подслушивает и не строю схем, а вот заговоры время от времени устраиваю. «Это ничего не значит», — сказал Далтон, чуть заметно указывая на симуляцию, в которой Тристан создал себе нечто вроде тонкого щита, не выдержавшего и одного удара. Всего лишь очередной ритуал. Париса взглянула на Атласа, тот не обращал на нее внимания или же притворялся, что не обращает. «Ты ведь и сам в это не веришь». «При чем тут вера?» — ответил Далтон. «Я просто знаю». С этими мыслями он и закрыл от нее свой ум. Бариса снова вздохнула про себя. С исчезновением Леби все пришло в дисбаланс. Тристан тревожился, а она, судя по всему, вообще параноила. Союз Ника и Рейны трещал по швам, хотя Ника был таким же, как всегда, И разлад замечала лишь Рейна. А еще нечто странное творилось между Никой и Тристаном. Они, видимо, не оправились от того, что хоть в чем-то досогласились. Дело понятное. Такого даже Париса не предвидела. Она вспомнила, как обнаружили тело Либи Роудс, которое, если верить Тристану, телом не было. Естественно, он разглядел подвох. Увидеть разницу могла бы и Париса. Но случай был из тех, когда «увидеть» не означало понять. Однако тогда она впервые испытала, каково это — смотреть на мир глазами Тристана. Прежде Париса с удовольствием тянула у него из головы разные мелочи. Например, какого цвета волосы у Каллум? Блондин, но невыраженный. Есть ли у него залысины? Скоро, где-то в 30, генетика даст о себе знать — однако истинный потенциал его восприятия ошеломил ее, как и то, что сам Тристан о нем не догадывался. Даже излучая мощный голод, до самой силы Тристан дотянуться не мог, и в этом заключалась печальная истина. Взять его хоть сейчас, он дрался даже не с настоящей либероус, а все равно не сумел и волосы у нее на голове задеть». Он разве что не трепетал от стыда и вины перед ней. Однако месяц назад, когда они смотрели на тело, Парисса заглянула Тристану в голову. Он видел перед собой вовсе не труп, не сцену кровавого убийства, открывшуюся перед другими, а нечто неосязаемое, настоящее, скопление огоньков вроде северного сияния. Глядя на Либероуд с глазами Тристана, Париса, будто видела в телескоп тысячи метеоров. О том, что это штуковина, не то тело, не то скопление звезд, на самом деле анимация, Парисе сказал Далтон. Калум потом подтвердил опасение. Анимация напоминает иллюзию, только она более плотная. Это нечто, содержащее искру жизни. Типичное творение аниматора неуклюже, как аниматронная кукла смертных. У нее ни единого шанса сойти за живого, настоящего человека. Но нельзя было отрицать фундаментальные концепции. Анимации — не просто иллюзии, они есть сама магия. Если вынести за скобки вопрос об анимации Либи и мастерстве ее создателя, то Парису волновало вот что. Раз Тристан способен видеть нечто вроде молекулярной структуры магии, то что еще он способен разглядеть? Париса знала о химии между Тристаном и Либби задолго до того, как вмешалась в их отношения. Их связывало нечто нерушимое, то, что следовало за ними повсюду, объединяя даже когда они были вдали друг от друга. Так с людьми обходилась история. сближал, связывала кого-то любовью, а кого-то ненавистью, устанавливала ту особенную тесную связь, в которой все враги когда-то были друзьями. Что такого случилось в тот день, когда обнаружили тело Либби если Париса вспоминала его снова и снова? Нечто плодило неспокойные мысли, заставляя их кружиться на месте. Она чересчур много времени провела в кругу одних и тех же людей, которые постепенно усиливали свою защиту от телепатии, и это ослабило ее магию, притупило остроту ее дара. Париса чувствовала себя, как калум, застрявший в неразрывной петле своих снов. Так в чем же загвоздка? Подвох. История, молекулы, Тристан и Либи, Тристан, заметивший на полу тело либби И тут до нее дошло. Ту ночь Тристан увидел Либи такой, какой ее помнил кто-то иной. Он был не зрителем проекции, а сценой. Не в этом ли заключался весь трюк? Это и сводило сейчас Парису с ума то, что они разыгрывали некое представление перед невидимым залом. Ника создал фантом Рейны, Рейна создала фантом Парисы, и вот сейчас Тристан показал фантом Либби. Но почему? Проекции не помогали понять самих соперников, если между ними и правда еще сохранялась конкуренция. Они представляли друг друга так же неверно, как представляла себе Рейна грудь Парисы. Впрочем, и это ценная информация. Раскрывались не фантомы, а их создатели. Уязвимости, которые видел в Рейне Ника, больше указывали на его собственные приемы и магию. Он раскрыл свои карты, равно как и Рейна, свои, когда ее фантом Парисы сбросил накидку. Посвященные по очереди демонстрировали свои склонности, признавались, в чем ошибаются насчет остальных, и если между ними по-прежнему идет смертельное состязание, идет ли, формально или нет, кто знает, то это поможет найти их слабые места, трещины в обороне. Впрочем, раз уж новые элиминация не предвиделось, то наблюдатели, посвящаемые, ничего не выигрывали. Тогда от обряда выигрывал только один, чему, однако, удивляться не стоило. В конце концов, общество, которое требует отнять жизнь, может с легкостью управлять чужой волей. Париса позволила себе мельком бросить взгляд на Атласа. Тот сидел неподвижно. Если сейчас они в впятером раскрывают свои привычки и схемы поведения, чтобы остальные могли прочитать их, то, возможно, в этом и состоят замысел, истинная цель игры. Выходит, вопрос не в том, кто кого победит, а насколько они предсказуемы. Кому это надо? Зачем? Париса встревоженно посмотрела на Тристана и нахмурилась, глядя, как он ныряет за домовую завесу. Свой фантом Либби он наделил таким могуществом, которого от живой Либби Париса и не ждала, тогда как им самим уже овладевала паника. Судя по ужасу, в его сосредоточенном взгляде, Тристан собирался сделать нечто такое, чего еще сам до конца не понимал. Видимо, обществу от него ничего не добиться, разве что неуместного рыцарства и бесконечных сомнений в самом себе. Париса снова нахмурилась и подалась вперед, когда Либи метнула в Тристана очередной фаербол. Огненный шар чиркнул по его бицепсу, и рукав загорелся. Тристан выругался и, покрикивая, принялся тушить на себе пламя. «Ага, значит, огонь все же реален. Ну или, по крайней мере, жар от него ощущается. Интересно?» «Вашу мать, какие тут правила!» — прорычал Тристан, озираясь внутри симуляции. Видел ли он остальных за ее пределами или нет, было неясно, однако, судя по отчаянному выражению его лица, Решил, что раз уж он тут для других распинается, то можно и вопросы позадавать. Далтон, который, видно, не придавал этому никакого значения, нацарапал что-то на полях блокнотика. «Вопрос уместный», — тихо заметил Каллум. Ник обернулся к Атласу, но тот лишь покачал головой, разводя руками. Я, мол, третья сторона — наблюдатель. А все вопросы — к Далтону. Правила я оглашал произнес, не поднимая головы Далтон. Их нет. Игра, в которой ни победителей, ни проигравших, ни правил, недоверчиво проговорила Париса, гадая, станет ли Атлас ей возражать. Хранитель молчал. «Это не соревнование», — уточнил Далтон. «Просто обряд». При этом он опасливо взглянул на Парису, А Тристан в это время, видимо, уже не надеясь услышать ответ, решил впервые за 20 минут, которые длился его ритуал, перестать суетиться и начать действовать. Возил он и правда дольше Ника и Рейны, и это тоже было интересно. Значит, пока в симуляции не произойдет нечто значимое, она не заканчивается, а сгоревший рукав Тристана не в счет то уверен, что он не погибнет, — мысленно спросила Париса у Далтона. Тот отвечал невозмутимо. — Уверен, только один участник проекции — настоящий. Значит, и настоящую магию использует лишь один. Проекция Либби продолжала палить. Вспышки магического пламени, в симуляции озаряли раскрашенную комнату рыжими и красными всполохами. Тристан увернулся от выстрела, и, судорожно ища укрытие от дождя из осколков, спрятался под стол. Его версия Либи оказалась мстительна и несла разрушение. Взмахом руки она перевернула стол и, обратив силу притяжения вспять, заставила Тристана оторваться от пола. Он вместе со стульями и книгами с полок устремился навстречу потолку. С огромным усилием, весь мокрый от пота, Тристан высвободился из магических пут, но, спасаясь от ярости Либи, Роудс рухнул на пол к ее же ногам. «Роудс!» — начал было Тристан, но его жалкой мольбы как будто не слышали. Он быстро откатился к парящей воздухе книжной полке и только там избежал беспощадного выстрела. Тем временем бежать стало почти некуда. Занавески полыхали, обивка мебели дымилась, Проекция Либи шагнула к Тристану, и он снова перекатился прямо ей под ноги. Леби запнулась, равновесие не потеряла. Но Тристан помог ей, сделав подсечку. Либи тут же утратила контроль над гравитацией в комнате. С треском, оставшись без ножек, рухнул на пол антикварный стол. Тристан, который уже перевернулся на живот, очень вовремя вскочил на ноги, на то место, где только что была его голова, рухнул стол. Либи перевернулась на спину и выпустила Тристану в спину нечто вроде прозрачной волны. Похоже, в цель она попала, потому что Тристан скрикнул одновременно от боли и ярости. Он развернулся с видом того, кого предали, И не успела Либи встать на ноги, резко кинулся на нее и повалил назад на пол. Комнату перекосило, по крайней мере, так казалось. Это Либи снова позволила себе вольности в обращении с физикой, приспосабливая под себя саму энергию. Христана отбросила в сторону, как тряпичную куклу, но он вскочил и выдал какое-то полусырое заклятие, которое хоть немного доослабило ответочку Либи комнату заволокло дымом, и в его плотных клубах едва угадывалось мельтешение. Это Тристан, забыв о своих ограниченных магических силах, ринулся на Либби и впечатал ее в падающий книжный шкаф. Он налетел на нее так изящно и бережно, будто хотел не с ног сбить, а прижать к себе в порыве страсти. Проекция Либби попыталась задушить Тристана а он в ответ разразился хриплым безумным смехом и вырвался из захвата так резко, что Либе падая, чуть не сложилась пополам. Вывернувшись, она ударила Тристана в грудь. Ее гладкая кожа блестела испаренной, в глазах полыхало лихорадочное пламя, вспутанный, мокрый от пота волосы набился пепел. «Будь она настоящей!» Уже лишилась бы сил, но такой ее видел Тристан, и в его воображении Либи Роудс неутомимо преодолевала один внутренний барьер за другим. И Тристан совершенно заслуженно отправился в полет по изящной, как полумесяц дуге. Приземлился он жестко, пробив по пути купол апсиды, и на ноги поднялся весь утыканный осколками стекла. Тристан сплюнул кровь, которая струйкой стекала из уголка губ. «Молодец, Родс, хрипло произнес он. «Отлично!» — ответила Либит так же, как ответила бы Париса. Пустила ему в грудь струю пламени. Тристан защитился ударом наотмашь, дочерна в себе кулак. Потом он призвал в руку осколок стекла и метнул его, но не попал либи распылила осколок прямо в полете а получившуюся крошку швырнула назад трестану в лицо временно ослепнув он еле открыл воспаленные глаза чтобы наколдовать нечто слабое сыплющее искрами проекция либи его атаку отразила нанеся в ответ несопоставимо мощный удар трестана отбросила словно чугунным ядром в скопола посыпались хлопья раскрашенные штукатурки И пока Либи шла к краю апсиды, они образовали вокруг ее головы подобие нимба. В ритуальной проекции быстро сгущалась тьма ночи. Повисла жутковатая тишина. На небе, едва различимые завитающих в воздухе хлопьев пепла, мерцали звезды. Выбор у Тристана был стандартный и не самый широкий. Бей или беги. Точнее, всего один вариант. Если учесть, как прискорбно он уступал в силе противнику, погонится ли за ним проекция Либби, если Тристан побежит? Вряд ли он планировал это выяснять. В симуляции все замерло. только Либби медленно и торжественно шла к покрытому кровью, чуть живому Тристану. Проекция Либби нависла над Тристаном, жизни явно способным на большее. Однако в мере ритуальной симуляции Все перевернулось с ног на голову. Здесь не имела значения реальность, только муки Тристана, его боль и вина. Париса приготовилась, что сейчас ему нанесут чудовищный удар. Она чуть не отвернулась, когда Либи наклонилась и подняла с пола осколок стекла длиной и шириной с руку. Впрочем, все ужасы в голове Тристана наверняка померкнут по сравнению с тем, как Калум... Затравит фантом Тристана в своей симуляции, подводя к финалу уготованному всем, кого он ломал эмоционально. Тристан что-то там прохрипел, не то прости, не то спаси, и закрыл глаза. Париса поморщилась. Тристан, не открывая глаз, натужно взвыл под ударом. Проекция мигнула, будто симуляция дала сбой. Фантом Тристана пропал, И, Париса прищурившись, подалась вперед. Живой Тристан, судорожно втянув в воздух, очнулся в своем теле. Он так и лежал на полу, там же, где упал в начале обряда. Пока Тристан с трудом переводил дух, Либи в его симуляции, вскочив на ноги, озиралась по сторонам, словно бы где-то посреди погрома еще пряталась некая, не успевшая сбежать, часть Тристана. Тристан не сразу поднялся на ноги, вид у него был помятый, хотя от полученных в симуляции ран не осталось и следа. В том, как закончилась эта симуляция, Парисе виделось нечто странное. Схватка Ника завершилась в ничью, Рейми, предположительно смертью Парисы, тогда как симуляция Тристана продолжалась без него. Париса взглянула на Атласа, который очень заметно подался вперед. «Почему Роудс не исчезла, раз она убила Тристана?» — спросил, наконец, Ника. Пока все молчали, Далтон встал, быстро пряча брошенный в сторону Атласа смущенный взгляд. «Нечего существенного», — сказал он, взмахом руки, закрывая их окошко в ритуальную проекцию. Обычная задержка. Вот и все. Чушь. Париса раскусила ложь Далтона, потому что хорошо его знала. Тем временем Рейна скосила на Парису взгляд, как бы ища подтверждение своим мыслям, но та никак не отреагировала, главным образом, чтобы позлить Рейну. «Роудс не убивала Тристана», — сказал Каллум. «Мы не видели, как Рейна убила Парису», — заметил Ника. Но симуляция завершилась, потому что Рейна намеревалась убить. Так? Рейна бросила на него испепеляющий взгляд. В данном случае Роудс — сама проекция, а не создатель, — напомнил Каллум. Верно, — поспешил вставить Далтон, даже слишком поспешил. Да, все именно так. О, — сказал Ника, которого явно не удалось убедить. Но... Мистер Ново обратился к Калуму Далтон. «Вы готовы?» «Что ты сделал?» спросила Париса Тристана, и тот яростно, с негодованием взглянул на нее. В мыслях у него, как обычно, полыхал бесформенный гнев, гремучая смесь злости, обиды и боли. Однако в этот раз Париса заметила еще кое-что. Некую незнакомую структуру, проблеск чего-то, больше похожего на искру, чем на пламя. Падение перед самым взлетом к вершине, нечто упорядоченное, выстроенное как по сетке и доступное Тристану мгновение отчаяния. Картинка первая. Тело Либи Роудс на полу ее спальни. Картинка вторая. Либи Роудс, отраженная в пронзающем его осколке стекла. Образ Либи в голове у Тристана внезапно рассыпался на множество копий осколков или частиц, повторяющих знакомую траекторию. Париса чувствовала поддельность Либи-проекции, потому что она оказалась фальшивой Тристану. Это были волны, отражения, эхо. И каждое несло печать, которую Тристан распознавал подобно замаскированным чарами дефектам во внешности. Энергии, хлеставшей из Ника, мороку, волнами исходившему от Калума, Париса понимала, что Тристан видит примененные чары, но то, что он увидел перед самой смертью в проекции, было другим. Некий портал, тоннель. Словно стоило Тристану закрыть глаза, и в комнате все скривилось, перестроилось, лишилось известных параметров, цветов, очертаний, элементарной плотности. Тристану удалось нечто. Он что-то сдвинул, провалился куда-то. Время! Внезапно со слепительной ясностью осознала Париса и моргнула, заметив, что пялится на Тристана. В чем дело? Пробурчал тот. Нет, ну каков дурачок всемогущий! Впрочем, таращилась на Тристана не только Париса. Атлас тоже не сводил с него взгляда а через трещинку в его тщательно возведенной ментальной защите проскочил обрывочек некой мысли, отчаянной и приправленной чем-то опасным, колючим и неприкасаемым, предательски выдающим надежду. Однако стоило Парисе это заметить, как в ту же секунду Атлас стряхнул себе ее чары и взглядом дал понять, что знает о ее открытии. Выходит, Здесь есть что открывать. Хранителя постигло какое-то ужасное несчастье, а Тристан — ответ на его поиски. Или самое меньшее — указатель. «Ни в чем», — ответила Тристану Париса и посмотрела на обмякшего Калума. Вот-вот должна была появиться его проекция. «Все замечательно».